Над гаванью счастья, неглубой и тихой, как озеро в безветренную погоду, поднималась пасмурная с легким туманом утра С юго-западной стороны, на небольшом от нее отдалении, диковато хмуро, высились таежные горы. и сероватой воды гавани, почти от горловины ее, до противоположного берега выступали бары, нанесенные волнами песчаные плоские островки. А с севера на восток, Изугнута длина тянулась, укалывая гайвань мысками, широкая каменистая кошка. Кое-где из нее, вблизи воды, выбивалась жесткая низкая трава, а дальше, словно кем-то раскиданный, колко щетинился ползучий кедровый стланник. Геннадий Иванович Невельской в поношенном сюртуке со штаб-офицерскими выцветшими погонами, серых и с плотного сукна брюках и в сапогах с высокими голенищами прогуливался у самой воды, покуривая трубку. Гавань счастья названа им так потому, что после долгих поисков, где бы поставить судно, он наконец-то нашёл ее. Какое счастье! Тогда здесь на окошке стояли только геляцкие юрты. Невельской осмотрел местность, и она приглянулась ему тем, что хорошо защищена от моря. Он решил основать тут поселение Петровское. Геляки это одобрили, сказав, что им будет спокойней, а то уже боятся, как бы не прибили их чужие люди. Совсем недавно заплывали сюда и мерили землю и воду и чтобы русский старшина не передумал и не нашел другого места. Геляки на следующий день пришли к его палатке и изъявили желание помочь морякам заготовить леса столько, сколько нужно. Все это уже в недалеком прошлом. Теперь на кошке перед геляцкими юртами, ближе к горловине гавани, еще смолисты желтели стенами и флигели из двух комнат, в котором жил с семьей Орлов. Собственно, под его руководством все и строилось. И флигель, немного побольше, начальника экспедиции, и флигель для офицеров, и казарма, и бани, и пакгаус, и часовня, и скотный двор, и сарай на столбах, и ледник, и колодец под навесом. А на кирпичном заводике моряки изготавляли бруски сырца для обжига. Сейчас... Невельской тяготился тем, что время идет, скоро осень, а он топчется на этой косе из-за того, что компания не выполняет возложенные на нее обязанности. Ей только бы барыши. «Доброе утро, Геннадий Иванович!» — поздоровалась Невельским, жена Орлова, молодая миловидная женщина. Муж ее, Дмитрий Иванович, снова был в походе, на этот раз где-то на Сахалине. «Все ждете?» «Жду, голубушка, Харитина Михайловна. Устал уже ждать. Как здоровится Маши, справился он о дочери Орловых. «Кашель прошел, компрессы помогли. А что за судно к нам направляется?» Харитина Михайловна показала рукой в сторону моря. «Транспорт, Николай. Скоро узнаем, какие новости привезли. И, быть может, отправлюсь в путь». «Все вам как, не сидится!» — вздохнув, проговорила Харитина Михайловна. «Так мы и прибыли сюда, чтобы не сидеть!» — с улыбкой ответил Геннадий Иванович, попыхивая трубкой. «Вот присоединимся, Халин, к России и, возможно, успокоимся!» «Неужто, полагаете, поверю, Геннадий Иванович?» — в глазах Харитина Михайловна мелькнула лукавенка. «Нет, и не надо!» — засмеялся Невельской. «Если мы доказали, что Сахалин остров, то теперь грех не пройти его вдоль и поперек и не узнать, чем он способен послужить Отечеству». На транспорте Николай I бухнула пушка, экипаж слетовал о своем прибытии на рейд. И тотчас отозвалось орудие с берега, дескать, «добро пожаловать». Геннадий Иванович подумал, что в самый раз послать бы к транспорту железный пароходик. Его собрал Александр Васильевич бачманов и на нем уже ходили на рей. Да, у суденышка не кстати лопнули огнепроводные трубы. Значит, нужна замена. О, легок на помине! Александр Васильевич шел с моряками от казармы. В походке его было что-то торопливое, но дело он все продуманно и надежно. И сейчас, видимо, уже принял решение, направляясь к мыску, за которым стояли вельбот, ял, шлюпка, бутик и байдара. Геннадий диванович раскланившись с Харитиной Михайловной, заторопился туда же. Александра Васильевича, своего помощника в этой экспедиции, Невельской ценил. Тот умел вел и административные, и хозяйственные дела, обеспечивал посты необходимыми запасами и к тому же был отличным механиком. — Александр Васильевич, поговорите там, узнайте обстановку, настроение людей, — попросил Невельской. — Команду, прибывшую из Камчатки, сегодня перевести не сможем, погода не способствует. А майора Николая Вильгельмовича Буссе, пожалуйста, пригласите ко мне. — Он всем представляется, как Николай Васильевич, — заметил Бачманов. — Что ж, пусть так. Приглашаем. Капитан-лейтенант Бачманов отправился к транспорту Николай I на трехлючной байдаре. Была она длинной с деревянным каркасом, связанной ремнями и туго обтянутым нерпичьими шкурами с прямым парусом. Команду моряков, что прибыла с Камчатки, формировал лейтенант Николай Васильевич Рудановский. Он отбирал физических крепких и в то же время владеющих ремеслами. Плотницким, Портным, Кузнечным, Чеботарным, которые там, на Сахалинской земле, обязательно пригодятся. Когда люди были подготовлены к отъезду, появился майор Буссе, офицер для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьеве. Буссе, тщательно глядев построенный на плацу команду, вошел в штаб флотского экипажа и взял ручку. «Семь свидетельствую», — написал он аккуратно в документе, «что означенные всем списке Нижней Чины действительно избраны из лучших по наружному виду людей, находящихся на лицо в Петропавловском порте». После этого майору надлежало сопроводить команду в Петровское, и вот она здесь, доставленная. Теперь, заметив с палубы транспорта парус, выходящий из гавани лодки, — Николай Васильевич думал, желательно, чтобы сегодня или завтра передача состоялась. Далее, согласно лежавшей в кармане Кителя инструкции, Бусе обязан идти в Порт-Айян, затем переехать на реку Маго и, спускаясь по ней, осмотреть новое поселение. Оттуда в Якутск, чтобы тоже осмотреть казачий полк, а уже из Якутска, по первому зимнику явиться в Иркутск и доложить губернатору обо всем, что видел. А Невельской в это время размышлял о другом. Офицеров мало. К тому же Орлов, Башняк, Чихачев — незаменимые исследователи. Из одного путешествия уходят в другое, и впереди у них неизведанные земли. Теперь же и Рудановскому, человеку-упытливому, побывавшему в морских странствиях, предстоит пройти по дикому острову. А Бусе — офицер строевой. Быстро получив высокий чин, по всей вероятности, не без участия приятеля Корсакова, вместе учились, вместе служили в Семеновском полку. Когда Муравьев заехал туда повидать Корсакова, своего двоюродного брата, Тот представил ему бусы. Естественно, побеседовали, и вскоре оба были направлены на службу губернатору. Значит, сейчас перед всеми одна задача — в нынешнем же году занять на острове два или три пункта на восточном или западном берегу, сколь возможно южнее. И есть должность, важная. Бусы помогли сесть в средний люк Байдары, прямо на дно, которое под ним — Мужчинам плотным и крепким немного прогнулась, и он через звериную кожу ощутил такую близость воды, словно вот-вот окунется в нее. Запоздало пожалел, что влез в зыбкую галошу, но пролетела минута, вторая, и понял — лодка надежная и ходкая. А о Невельском он слышал всякое, и хорошее, и плохое. Это, пожалуй, свидетельствовало о том, что человек он энергичный, деятельный и производит на людей впечатление. Но для него Бусе с ее, в общем-то, безразлично. Познакомится, поговорит, да распрощается. Байдару крепко подбросила и тут же кинула вниз, и водяной гребень хлюпнул в нее. Бусе смахнул воду с одежды, только лучше в лодке не стало». Кожа бортов повлажнела, и на дне уже сыра. Перед входом в гавань Байдару снова начала болтать. Проходили между бурунами, под которыми угадывались камни, и ветер гнал над водой и пену, и брызги. Наконец лодка заскользила по тихой воде к берегу, а от флигля к ней направился низкорослый худощавый офицер. — Геннадий Иванович идет, — подсказал Бачманов Николаю Васильевичу. Бусе представился Невельскому и был приглашён в дом. На крыльце их встретила Екатерина Ивановна, приветливая, симпатичная женщина, жена начальника экспедиции. Невельской и Бусе прошли через кухню в маленькую комнату к узкому столу, накрытому на два прибора. За обедом говорили о погоде, о команде моряков, о запасах и товарах, предназначенных Сахалинской экспедиции. Однако оставленных компанейской конторой для рассылки в Аяне, о судах, которые должны подойти к Петровскому, но где-то задерживаются, и когда какое появится, неизвестно».